5 «Камера, мотор!» – крикнул Валентин. На камере загорелась красная лампочка. Я тут же выпрямился и нацепил на лицо профессиональную улыбку. Ту самую, которой можно колоть орехи. «Друзья, продолжаем!» Бодро сказал я в объектив. «Пока вы смотрели рекламу, тесто в морозилке стало твердым, как камень. Это нам и нужно!» Лейла тут же выставила передо мной ледяной шар теста в пленке и обычную терку самую простую с крупными ячейками. Она встала рядом и поправила фартук, покосилась на инвентарь с явным недоумением. Лейла повернулся и окленя не выходя из образа. Как думаешь, зачем нам тёрка? Морковь тереть? Она улыбнулась хитро прищурившись, подозревая, что морковь в торте будет лишней. Разве что какая-то магическая? Никакой магии, отрезал я. Только физика. Бери тёрку. Я разрезал ледяной ком пополам и протянул ей кусок. «Мы не будем ничего раскатывать, просто сотрем тесто в стружку». Лейла с сомнением взвесила кусок в руке. «Прямо так?» «Смелее, представь, что это сыр для пиццы». Раздался глухой звук, твердое тесто шуршало о металл. Стружка падала на противень с пергаментом, горками, похожими на червячков. «А это не просто, заметила Лейла, налегая на терку. На лбу у нее выступила капелька пота, но гример в кадры лезть побоялся. Готовка – это вообще физический труд. Философски заметил я, работая ритмично, как станок. Зато смотри, какая текстура. Кусочки будут хрустящими и кривыми. Нам не нужна идеальная геометрия. Нам нужен хаос. Это же муравейник. Через пять минут два противня были готовы. А теперь в духовку. Я отряхнул руки от муки. 180 градусов, пока не станет золотистым. Пока пеклась основа, студия наполнилась таким запахом, что я услышал, как заурчало животе у оператора. Пахло детством. Сливочное масло, ваниль, сдоба. Никакие усилители вкуса от Ярового этот простой аромат перебить не могли. Я видел, как раздуваются ноздри у Увалова за мониторами. Даже баронесса Анна Бестужева прикрыла глаза. «Чувствуете?» – спросил я на камеру, доставая румяные крошки из печи. «Этот запах не поделать» пахнет домом». Лейла стояла рядом и вдыхала аромат. «Уютно», — честно сказала она. И сейчас она не играла. Сервозная маска сползла, осталась просто голодная девушка. «Остудим», — скомандовал я. Пока крошка остывала под вентилятором, мы перешли к крему. На столе появилась миска с вареной сгущенкой. Густой, темной, как и риска. Запомните. Я поднял ложку, и сгущенка лениво сползла с нее тяжелой каплей. Сгущенка должна быть настоящей и густой. Если вы возьмете дешевую жижу, торт поплывет. Я вывалил банку в миску, добавил мягкое масло и взбил все венчиком. Крем стал чуть светлее. Теперь орехи. Я кивнул на миску. Лейла, твой выход. Она взяла скалку и с удовольствием прошлась по пакету с грецкими орехами. «Люблю, когда можно что-нибудь разрушить», — улыбнулась она. «Созидательное разрушение. Поправил я. Высыпай». Орехи полетели в крем, следом остывшая крошка теста. «Ложки в сторону», — сказал я. «Дальше работаем руками». Лейла удивленно подняла брови. «Руками в этом липком креме?» «Именно. Ты должна чувствовать плотность. Перчатки не нужны, мы же дома. Просто хорошо по моим руки». Мы сунули ладони в миску. Ощущение было странным, но приятным. Теплая, липкая масса подавалась и смешивалась. Лейла сначала морщилась, но потом вошла во вкус, сжала комок, формируя шар. «Знаешь...» — сказала она вдруг, глядя мне в глаза. «А мне нравится. Есть в этом что-то первобытное. Когда лепишь еду сам, без приборов?» Я усмехнулся и начал формировать конус на тарелке. «Главное, не увлекайся первобытностью, Лейла. Нам всё-таки нужна красота, а не просто куча глины». Она рассмеялась звонко и искренне. Краем глаза я заметил Валентина. Режиссер показывал два больших пальца. В кадре мы смотрелись отлично, не как враги, а как пара на воскресной кухне. Увалов наверняка уже подсчитывал рейтинги. «Лепим горки», — показал я. «Не старайтесь делать их ровными. Мы вылепили шесть пирожных. Они стояли на блюде, простые и домашние. А теперь финал. Я вытер руки. Чего не хватает муравейнику?» «Жильцов?» — предположила Лейла. «Точно, маковые зерна». Я посыпал пирожное маком. Черные точки отлично смотрелись на светлом фоне. И последний штрих. Шоколад. Я быстро полил десерт растопленным шоколадом из мешка. Хаотично, тонкой сеткой. Готово. Я развел руками. Просто, быстро и эффективно. Не стыдно подать гостям. И заметьте, никаких редких продуктов. Мука, масло, сгущенка и орехи. Камера наехала крупным планом. Выглядела аппетитно. «Глянцевый шоколад, текстурная крошка». «Ну что, попробуем?» Спросил я. Лейла ждать не стала. Отломила ложечкой кусочек и отправила в рот. Замерла, прикрыв глаза. В студии повисла тишина. «Это...» Она облизнула губу. «Это опасно, вкусно. Прощай, диета. Серьезно, Игорь, это преступление». «Хорошая еда фигуре не вредит», сказал я, тоже пробуя. Сладость сгущенки идеально сочеталась с горечью ореха и шоколада. Если есть с удовольствием, это на здоровье. Приятного аппетита! «Стоп! Снято!» Заорал Валентин. Софиты погасли. В студии сразу стало темнее и прохладнее. Команда дружно выдохнула. Люди потянулись, разминая спины. Я взял блюдо с пирожными и пошел не к столику ведущих, а в темноту, за камеры. «Налетайте, парни!» Поставил я поднос на ящик перед операторами. Заслужили. Глаза у мужиков загорелись. «Спасибо, Игорь!» Басом отозвался дядя Миша, похоже на моржа. «А то слюной зашли, запахи тут у вас нечеловеческие!» «Самые человеческие, Миша!» Улыбнулся я. «Разбирайте пока теплые!» Через минуту от муравейников остались одни крошки. Я смотрел, как жует команда и чувствовал удовлетворение. Накормить группу – это важнее, чем накормить критиков. «Им нужны калории. Они на ногах весь день». Я обернулся. Лейла стояла у стола, опираясь бедром о столешницу. Выглядела уставшей. Макияж идеальный, а плечи опущены. «Ты молодец», — сказал я, подходя. Сработало чисто. Она криво усмехнулась. «Старалась соответствовать. Знаешь, Белославов, ты страшный человек». «Почему это?» «Ты заставляешь верить, что всё это...» Она обвела рукой студию. «По-настоящему?» На секунду я забыла, кто я и зачем здесь. Просто лепила этот сладкий ком и была счастлива. «Может, это и есть настоящая жизнь, Лейла?» Тихо спросил я. «А всё остальное, интриги отца, планы Фатимы, это шелуха?» Она внимательно посмотрела на меня, сверкнув тёмными глазами. «Не обольщайся, шеф, я всё помню, но пирожное было вкусным». К нам уже спешил сияющий Увалов с графиком, а Света показывала мне большой палец за его спины. Я мысленно подвел итог. «Три мотора за день. Безумие, но мы справились. Шпионка под боком приручена хотя бы на время готовки. Сделка с недвижимостью на горизонте. Бывший банк станет моей крепостью. Я все еще стою на ногах. Хороший день. Липкий, как сгущенка. Тяжелый, но хороший». семён Аркадьевич, красный и довольный, плеснул коньяк в пузатые бокалы и подвинул мне. Сам он уже держал такой же, и жидкость внутри дрожала. Руки у директора ходили ходуном от напряжения. «За успех, Игорь Иванович!» Громко сказал он. «Это была песня! Цифры увидим уже в понедельник, но я чувствую, народ клюнет. Особенно момент с тестом. Гениально!» Мы снова разместились в его кабинете, чтобы провести итог первого продуктивного рабочего дня. Я пить не стал, просто кивнул и устало откинулся на спинку дивана. «Спина гудела, ноги как чугунные». семён Аркадьевич, начал я ровно. Успех — это хорошо, но если хотим дожить до финала, надо менять правила». Увалов замерз бокалом у рта, глазки сузились. «Что-то не так? Денег мало?» «График». Отрезал я. «Три мотора в день — это самоубийство. И для меня, и для группы». «Но сроки!» — всплеснул он рукой, чуть не расплескав коньяк. «Губенский канал ждать не будет». «Если загоним лошадей, они сдохнут. Перебил я. Сегодня выехали на адреналине. Завтра люди начнут падать. Оператор Миша уже к вечеру фокус не мог поймать. А мне нужно время». «На что?» – удивился директор. «Рецепты же у вас в голове. Продукты заказать, проверить. И главное, мне нужно время на жизнь. У меня еще свой бизнес есть. И стройка». Я замолчал. Увалов задумался. «Он жадный, но не дурак». Понимает, что ведущий с мешками под глазами рейтинги не поднимет. «И что предлагаете?» – буркнул он. День съемок. Три эпизода. Следующий день – выходной. Подготовка. Чередуем. «Мы так на несколько дней дольше снимать будем!» – возмутился Увалов. «Зато качество получите. И живого ведущего. А в простой можете студию под рекламу майонеза сдавать». Глаза директора блеснули. «А ты хватки, Игорь! Ладно, черт с тобой. День через день!» Но чтоб качество было, как сегодня. Будет. Пообещал я и встал. Спасибо. На выходе меня вежливо, но крепко придержали за локоть. Барон Бестужев. Анна уже ушла к машине, а ювелирный магнат задержался. «Минуту, Игорь», — сказал он тихо, без всякого пафоса. «Хотел поздравить с выбором места Я остановился. «Простите». «Здание имперского банка на Садовой. Отличный выбор. Стены на века. А в сейфовых комнатах в подвале выйдет идеальный винный погреб». Я сохранил спокойное лицо, хотя внутри напрягся. Додек говорил мне про банк всего пару часов назад. По телефону. «Слухи у вас распространяются быстрее интернета, Александр». Заметил я. «Интернет для плевса». Отмахнулся барон. «У нас свои каналы. У нас с вами, Игорь, много общих друзей. Людей со вкусом. Он сделал паузу, я понял, намекает на гильдию. Печорин – толковый юрист. Продолжил Бестужев. Но здание банка – памятник архитектуры. Могут возникнуть проблемы с фасадом, с вывеской. Архитектурный комитет у нас звери. И вы знаете, как их укротить? У меня есть выходы на председателя. Мы вместе охотимся. Если нужно ускорить процесс или согласовать что-то сложное, дайте знать. Это было предложение крыши, политической крыши от старой аристократии. «Я запомню, барон», — кивнул я. «Винный погреб в сейфе — красивая идея. Вам понравится». «Не сомневаюсь. Увидимся на следующих съемках, Игорь». «Выглядите вы и правда паршиво». Он развернулся и неспешно пошел по коридору. Я смотрел ему вслед. Союзники появляются так же неожиданно, как и враги. поди разбери, кто есть кто». Мы со Светой вышли на улицу. Вечерний воздух ударил в лицо прохладой. После жары софитов, как глоток воды. Я вдохнул полной грудью. Голова прояснялась. «Ну ты и монстр, Белославов!» Выдохнула Света. «Уломать Увалова на простой студии? Он за копейку удавится». он не за копейку удавится, а за миллион», возразил я. Понял, что заработает больше. Жадность – полезное качество, если им управлять. У крыльца затормозила черная такси бизнес-класса. Дверь телецентра открылась, вышла Лейла. Я даже моргнул. От девушки-фартуки, что час назад лепила муравейник, не осталось и следа. Дорогое пальто, изящные ботильоны, брендовая сумка. Сейчас она выглядела как та, кем и была, внучка Фатимы Алиевой, светская львица. «Ого!» — хмыкнула Света. «Эффектно!» Лейла заметила нас, усмехнулась и подошла. «И куда наша золушка после бала?» — спросил я. «Карета в тыкву не превратится?» «Не бойся, шеф». Она поправила перчатки. «Мои кареты надежнее твоих печей. И живое лучше, чем ты думаешь. У графа Ярового отличный вкус на квартиры для персонала». Она подошла почти вплотную. Света тактично отвернулась к фонарю. Лейла понизила голос. Теперь он звучал жестко. «Сегодня я отправлю отчет». «Жду с нетерпением». «Я расскажу все». Как ты готовил? Как ты договорился с Додой о поставках по телефону? Я слышала. И про стройку в банке напишу. Ты ведь громко говорил. У меня нет секретов от коллег. Я развёл руками. Значит, это белый шум? Догадалась она. Хочешь, чтобы граф знал, где ты и что планируешь? Хочу, чтобы граф думал, что я открытая книга. Пусть читает. Пусть видит, что я занят стройкой и рецептами. А на самом деле? А на самом деле, Лейла, мы просто готовим еду честную еду». Она усмехнулась. В глазах мелькнуло уважение или азарт. «Ты опасный человек, Игорь. Бабушка тебя недооценила. Думала, ты упертый баран, а ты лис». «Лис» — это Максимилиан. Поправил я. «Я барсук. Мирный, толстый, люблю поесть. Но если залезть ко мне в нору, откушу лицо». Лайла фыркнула и пошла к машине. Водитель выскочил открыть дверь. Садясь, она обернулась. «Да послезавтра, шеф. Подготовь меню. Я не хочу портить маникюр». «Кухня требует жертв!» – крикнул я ей. Дверь хлопнула, и машина уехала. «Она тебя сольёт», – сказала Света, подойдя ближе. «Сдаст потрохами каждое слово». «Я на это рассчитываю», – кивнул я. «Лучшая ложь – это правда. Только под нужным соусом». Такси ехало по ночному городу. За окном мелькали витрины и фонари, но я их почти не замечал. В голове все еще шумело, команда режиссера, звон посуды, громкий смех Увалова. Я откинулся на сиденье и закрыл глаза. Спина болела так, будто я не пирожные лепил, а разгружал вагоны. Хотя морально я устал еще больше. Рядом сидела Света, она тоже выглядела помятой. Косметика немного размазалась, плечи опустились, но глаза все еще горели. Мы сыграли по-крупному и не проиграли. «Ты молчишь», — сказала она. «Перевариваешь?» «Вроде того», — ответил я, не отрывая глаз. «Думаю, кто кого сегодня сделал? Мы их или они нас?» «Мы их, Игорь. Точно тебе говорю. Увалов пляшет под твою дудку, Лейла строит глазки, а спонсоры готовы тебе на руках носить». Она помолчала, а потом добавила тише. «Кстати, Бестужев разоткровенничался». Я приоткрыл один глаз. «И что сказал наш ювелирный король?» «Он готов вкладываться. Серьёзно. И не только в рекламу. Он намекал на гильдию. Говорил, что готов помочь с открытием кафе. И с другими юридическими вопросами тоже». Света повернулась ко мне. Голос стал серьёзным. «Они ищут символ, Игорь. Того, кто объединит всех, кто устал от химии Ярового. И, кажется, выбрали тебя». Я хмыкнул и снова уставился в окно. Город за стеклом был чужим. Красивым, богатым, но диким. Символ — это всегда мишень света. В знаменосцев стреляют первыми. Боишься? Опасаюсь. Аристократы — народ скользкий. Сегодня ты для них символ, а завтра, если станет выгодно, они продадут тебя тому же Яровому. Им не нужен я, им нужен таран. И что будешь делать? Откажешься? Зачем? Я пожал плечами. Деньги у них настоящие, связи тоже. Пока нам по пути. Мы союзники. «Пусть думают, что я их знамя. А я пока построю свою крепость». Такси свернуло к отелю и остановилось рядом. Мы вышли в ночную прохладу. Ноги гудели, каждый шаг давался с трудом. Лиф поднимал нас на пятый этаж в полной тишине. В зеркале отражались двое усталых людей, мужчина с мешками под глазами и женщина, которая держалась на чистом адреналине. Двери открылись. Коридор был пуст. Мягкий ковер глушил шаги. Мы дошли до светиного номера. Она приложила карту к замку, но входить не спешила. Замялась на пороге. «Игорь!» Начала она неуверенно. Я остановился. В тусклом свете бара она оказалась совсем хрупкой. Куда делась та акула-пера, что весь день гоняла операторов? Осталась просто уставшая женщина в чужом городе. Что? Она посмотрела на меня странным взглядом. В нём была надежда пополам со страхом. «Знаешь, меня трясёт до сих пор адреналин». «Я сейчас закрою дверь, и на меня навалятся эти стены. Тишина эта...» Она нервно крутила ручку сумочки. «Может, зайдёшь? Вино есть в мини-баре. Отметим. Или просто выдохнем?» В голосе не было страсти и похоти не было. Просто инерция. Попытка заглушить одиночество самым простым способом. Ей нужно было человеческое тепло, чтобы не чувствовать себя винтиком в огромной машине шоу-бизнеса. Я шагнул к ней. Она чуть поддалась вперёд. Я мягко взял ее за плечи и аккуратно отодвинул от себя. Посмотрел прямо в глаза. Света. Она моргнула, словно просыпаясь. «Ты потрясающая!» Сказал я просто. «Сегодня ты сделала невозможное. Мы перевернули этот канал. Ты мой лучший партнер». Она слабо улыбнулась. «Но посмотри на себя». Продолжила я. «Ты спишь на ходу. Руки дрожат. Нам не нужны одолжения, Света. И секс ради галочки нам не нужен». «Я не...» Начала она, но я покачал головой. «Мы партнеры. Это важнее. Иди в душ, попей воды и ложись спать. Завтра у нас выходной от камер, но не от работы. Мне нужна свежая голова моего продюсера, а не неловкость за завтраком». Света выдохнула. Плечи опустились еще ниже, но теперь это было облегчение. «Ты прав», — прошептала она. «Господи, как же ты прав, Белославов. Я просто перегорела сегодня». «Иди спать». Я легонько сжал ее плечо и отпустил. Она открыла дверь, шагнула внутрь и обернулась. «Спасибо, шеф. Ты настоящий джентльмен. Иногда». «Только почетным дням». Усмехнулся я. «А сегодня как раз четверг. Спокойной ночи». Дверь закрылась. Щелкнул замок. Искушение было? Было. Света красивая женщина, но сейчас не время и не место. Мешать бизнес, магию, войну с Алиевыми и постель с партнёром – верный способ проиграть всё. Я побрёл к своему номеру в конце коридора. Карта пискнула, зелёный огонёк пустил меня в мою временную крепость. В номере было темно и душно. Я включил настольную лампу, бросил пиджак на кресло и ослабил галстук. Он весь вечер душил меня, как удавка. «Наконец-то!» – раздался скрипучий голос из-под кресла. «Я слышал шаги, думал, приведёшь кого-то». Из тени вылезла серая морда с длинными усами. Рад потянулся, выгнул спину и зевнул, показывая жёлтые зубы. <связывая> «Вернулся один», — сказал он, забираясь на столик. алло женщина отвлекают от великих дел. И что что хуже, могут съесть твой ужин». Я сел на край кровати и начал стягивать ботинки. «Ты циничное животное, Рад». «Я прагматик и гурман. Ну что, как прошло?» «Провалом не пахнешь, зато пахнешь чужими духами и нервами». «Всё прошло лучше, чем ждали. Я отбросил ботинок. Мы в игре. Шоу будет, стройка будет. Даже с гильдией вроде как дружба намечается. Новостей нет?» «Тишина». Крейс почесал за ухом. «Вокруг отеля чисто. Шпионы, если и есть, сидят тихо. Скучно даже. Я меню обслуживания номеров изучал. Тоска, сырная тарелка, одно название». Я усмехнулся. В своём репертуаре. Раз так... Я полез в карман пиджака. Держи гонорар. За бдительность. Я вытащил салфетку, в которой лежал муравейник. Тот самый, со съёмок. Немного помялся, но пах всё так же одуряющий. Сгущёнкой и шоколадом. Глаза урата округлились. Усы задрожали. о Протянул он. Свежий? Сегодняшний? С пылу с жару. Лично Лейла шарики катала. А я шоколадом поливал. Эксклюзив. Рад подскочил к пирожному, принюхался и схватил кусочек передними лапками, как маленький человечек. Mm. Он откусил сразу половину верхушки. Oh, божественно! Текстура! Хруст! Я смотрел, как он ест и улыбался. «Слушай, а тебе не поплохеет?» Спросил я, наконец, сняв второй ботинок. «Сгущёнка, сахар. Обычно крыса от такого лапки откидывает». Рад замер с набитым ртом, посмотрел на меня, как на идиота, переживал и ответил с достоинством. «Обижаешь, начальник! Я тебе кто, лабораторная мышь? Я результат магии, венец эволюции!» Он слезнул крошку шоколада Суса. «Мой организм переварит даже гвозди, если они будут под хорошим соусом. А сгущенка это...» Он причмокнул. «Правильная, настоящая. Молоком пахнет, а не пальмой. Молодец, Игорь, держи марку!» «Ешь давай, венец эволюции!» Я откинулся на подушку прямо в одежде. Раздеваться сил не было. «Завтра тяжелый день. Будем строить империю». «Ты спи, спи!» Чавкал Рад, доедая последний кусок. «А я посторожу и проверю, не осталось ли в кармане еще чего!»